Студия «Ардис» представляет Полина Ром. Чужая земля. Читает Наталья Штин. Начало начал. Сегодня чертоги были пустыннее, чем обычно. Похоже, их стали посещать совсем редко. Сущность тот, воплощенный в павиана, лениво потянулся и сменил обличие. Теперь это был... Худощавый мужчина средних лет, совершенно невыразительной наружности. Сехмед же всегда славилась своей приверженностью к облику женщины-львицы. Тяжелые лапы мягко ступали по искрящимся переливам пола. Подойдя к оку-ра, богиня остановилась и задумчиво начала листать пальцем миры. Ничего нового ты не найдешь. Отец Ра предупреждал перед уходом, что так и будет. Голос ее отразился вдалеке от стен чертогов и заметался под потолком шепчущим эхом. «Возможно, что скоро начнут уходить и остальные. Мне тяжело принять это. Ты же знаешь, моя природа такова, что постоянство меня не угнетает. Я — основа семьи, тот. И, возможный исход пугает меня». Но ты ничего не сможешь изменить. Эта вселенная становится тесна для нас. И для большинства братьев и сестер постоянство и скука смертельны. Я не осуждаю отца. Когда он создавал нас, он был молод и горяч. Миры казались ему восхитительными игрушками, как и нам в детстве. А сейчас мы слабеем. Возьми любой из этих миров. Они все развиваются как близнецы. Они перестали давать нам силу, Сехмет. Мы очень быстро слабеем. Тот. Я не зря позвала именно тебя. Создавая нас, свои инструменты, отец Ра дал нам разные силы и разные стремления. Вы все исчерпали себя, я понимаю, но я — нет. Если начнется исход, я погибну. Сехмет. Они, эти создания, безнадежны. Возьми любой мир. Они изобретут колесо и построят бессмысленные пирамиды, будут воевать и разрушать царство, приносить кровавые жертвы и одолевать нас просьбами. Каждый из них тянет на себя. Силу, богатство, ресурсы мира, власть — их фетиш. И так из мира в мир, всегда одно и то же. Для нас это стагнация сихмет. Вспомни, как Анубис пытался получить силу, сжигая планеты. К чему это привело? Никто из нас не способен был собрать эту силу, кроме него. А ведь у него даже нашлись помощники из самых слабых родичей. Сколько общих усилий понадобилось, чтобы обуздать разрушение? Но никогда созидание не давало такой вспышки. Никогда. Сейчас общие силы и силы Анубиса почти равны. Но этот безумец все еще способен победить нас. Нам просто опасно здесь оставаться. Тот, ты должен понимать, что Исход окончательно нарушит равновесие и нарушит не в нашу пользу. В следующей вселенной будет то же самое. Чего ты хочешь? Мы пробовали все, кроме одного. О чем ты? О случайности, Тот. Я говорю... О случайности. Ты, живущая дольше нас всех, веришь в случайность? Если она действительно случайна. Я много думала, тот. Всегда и на всех планетах все происходило согласно нашей воле. Ни одна песчинка в часах времени не падала сама по себе. Чтобы получить силу, мы тратили свою силу на эти крошечные миры. Просто подумай. Один мир и несколько тысяч лет. И, может быть, все изменится. Может быть, тот — это и есть наш шанс. Может быть, именно это и будет толчком к развитию. Но мужчина был явно растерян. Тот, мир, разорвавший порочный круг развития, станет источником созидательной силы. Согласись, несколько тысяч лет их времени не имеет значения для нас. Главное — случайность и невмешательство. Это ведь и их шанс тоже тот. Смешно. Неужели, Сехмет, ты действительно веришь, что люди способны измениться? Дело не в вере или неверии, Тот. Они тоже дети. Дети отца нашего Ра. Может быть, и пришло время им повзрослеть. Их просто нужно отпустить. Мне кажется, что они безнадежны. Как ты хочешь это сделать?» На узкой ладони Сехмет блеснула крошечная искра. «И в какой мир ты отправишь это?» На львиной морде Сехмет смешно зашевелились усы. Она улыбалась. «Не знаю, Тот. Более того... «Я не хочу знать», и кинула искру в око Ра.